Глава 76. Крис Хатсон грызет морковную палочку. Не так уж плохо, если привыкнуть. Нет, все-таки плохо, но это не имеет значения. Кони Джонсон уже в камере. Допрос не затянулся. Он почти полностью состоял из обещаний убить его, Донну, Богдана и того типа, за которого она приняла Рона. Богдану достались особенно живописные оскорбления. А вот о Патрис она не вспомнила, прошлые угрозы забыты. Крис не станет рассказывать о них ни Патрис, ни Донни, и знает, что Рон с Богданом тоже не скажут. Допрос Райана Бейерда прошел спокойнее, восемь минут молчания и судорожных рыданий, после чего его адвокат предложил продолжить утром. «Превосходно». У Криса освободился вечер. Крис не мог не отметить, что адвокат Берда стал еще больше следить за одеждой, хорошо подстригся и даже начал сбрасывать вес. По-прежнему благоухает дезодорантом, но Крису ли не знать, что все сразу не делается? После допроса адвокат отвел Донну в сторонку и пригласил где-нибудь выпить. Свое кольцо он наверняка спрятал в карман. Донна сказала, что она с удовольствием, но им лучше подождать, дабы не ставить под угрозу текущие расследования. Даже в конце трудного дня Донна быстро соображает. Мысли Криса возвращаются к столику перед Мейнстоунским судом к обещанию, данному Роном и Богданом. «Не обманули. Спасибо вам, ребята». В следующее воскресенье Патрис опять приезжает в Фархевен, и в этот раз Крис скажет ей, что любит. Бывает, что мироздание поворачивается к вам лицом. Он надеется, что и желания Элизабет с Джойс тоже сбудутся сегодня. Мужчина по доброй воле ест морковные палочки. Не это ли то, к чему и следовало стремиться?